Глава пятнадцатая Магистр проснулся от графского вопля. С просонья магистру показалось, что в этом вопле смешались боль и отчаяние, злоба и бессилие, ярость, адресованные всему окружающему миру и разочарование в нем же. А потом магистр окончательно продрал глаза и понял, что ему не показалось. Надо отметить, что похмелья этим утром у магистра не было, хотя бы потому, что спал он всего несколько часов, и это после того, как предавался возлияниям несколько дней и даже не успел протрезветь. Тело затекло и ныло от неудобной позы. Магистр заснул на крыльце в своем любимом кресле. С некоторым усилием, в основном это было усилие воли, магистр встал на ноги и помахал руками, чтобы разогнать кровообращение. Ощущения от всего этого были какие-то не такие. Но магистр не обратил внимания на странности, списав их на легкое и приятное опьянение, в котором он до сих пор пребывал. Вопль повторился. В нем были какие-то до боли знакомые нотки, и доносился он из домика. Магистр понятия не имел, что такое могло стрястись с графом внутри его стен. жилище травников обычно не похожи на особняки черных магов, практикующих в своих подвалах кровавые ритуалы. Вот там реально жуть. Магистр открыл дверь, и перед его глазами предстала довольно странная картина. Он словно в зеркало посмотрел. Точнее, он посмотрел в зеркало на себя, смотрящего в другое зеркало. Это было... «Ты!» — возопил Андрей, наставив на магистра его собственный палец «Это все ты! Ты не травник! Ты злобный колдун! Ты украл мои волосы! Ты украл мою молодость! Ты украл мое тело!» До магистра стало доходить, что тут происходит. Он резко шагнул внутрь домика. Андрей отшатнулся, но магистру было не до него. Ему требовалось посмотреть на свое отражение. Так и есть. В зеркале отразился молодой Верзила с квадратной челюстью. Верзила был одет в зеленый балахон, висевший на нем довольно мешковато. Магистр еще раз посмотрел на Андрея, который теперь выглядел как лысый бородатый мужчина в самом рассвете сил. Он был одет в армейскую форму без знаков различия и это делало его похожим на молодого Фиделя кастра «А так-то я красавчик!» — проворотал магистр, любой своим телом со стороны. До него наконец-то дошел весь комизм ситуации, и он ухмыльнулся. И ведь рассказать кому-то не поверят, скажут, что в какой-то дешевой комедии положений все подсмотрел. Видимо, ухмылка магистра послужила для графа последней каплей, и Андрей бросился на него. Магистр аккуратно, чтобы не повредить расставленное на столах довольно хрупкое оборудование, уложил его слегка подкрученным левым хуком, чтобы тело упало на свободный участок пола. Ощущения были странные. Он словно бы дрался сам с собой. «Молодости свойственно ошибаться, принимая скоропалительные решения», — назидательно сказал магистр. «Лучше не вставай, пока не успокоишься». «Это твоя вина! Будь ты проклят!» «Если я когда-нибудь и буду проклят, то явно не тобой», — сказал магистр. «За мою долгую и полную опасность и жизнь меня проклинали множество раз, и порой этим занимались настоящие специалисты, до виртуозности которых тебе не подняться примерно никогда. Кроме того, в произошедшем не было моего злого умысла, и я такая же жертва обстоятельств, как и ты». А еще, похоже, мне придется сварить новую порцию эликсира взаимной трансформации, потому что предыдущую мы с тобой случайно выпили. А верховный Назгул явится за обещанным со дня на день. Магистр испытывал к нему симпатию, и ему не хотелось Назгула разочаровывать. Как же это все не вовремя? Позволь мне объяснить, что произошло, сказал магистр. Как ты помнишь, мы с тобой почти всю ночь пили на крыльце, так? Андрей угрюмо промолчал. «И то и дело бегали за добавкой внутрь», продолжил магистр. «А я разливаю свои эликсиры в пустые бутылки из-под бренди, которых, как ты понимаешь, уже образовалось изрядное количество. Кто-то из нас двоих, и, кстати, это вполне мог быть и ты, перепутал бутылку, и вместо бренди мы выпили эликсир взаимной трансформации, который я сварил для другого покупателя, и вуаля!» «Мы взаимно трансформировались. Забавно же, да?» Судя по мрачному выражению лица, Андрей так и не нашел это забавным. «Ты можешь спросить, как мы не определили по вкусу, что пьем что-то не то. Но все дело в том, что я использую бренди в качестве основы для своих зелий, так что перепутать, особенно будучи уже нетрезвыми, совсем нетрудно. И если объективно, наши вины в этом нет». «Давай просто примем это как довольно забавный казус и возможность приобрести редкий жизненный опыт». «Хочешь сказать, это произошло по ошибке?» — уточнил Андрей. «Ну, разумеется. Зачем бы я стал делать такое намеренно?» «Верни все как было!» давно со временем само рассосется». «И сколько нужно времени?» Магистр открыл интерфейс и посмотрел на вкладку активных эффектов. «Через год. Надо же. А я в этом реально хорош». — Нужно быстрее, — сказал Андрей. — Есть вариант повторить процедуру через месяц, когда пройдет откат, — сказал магистр. — Мы выпьем еще раз и снова будем выглядеть с собой. Нужен вариант еще быстрее. — Таких нет, — добродушно сказал магистр и стал сворачивать самокрутку. — Портал в мой мир откроется на закате. Сегодня. — Да, я помню. — Я не могу вернуться домой в таком виде. Они убьют меня, едва я покажусь. Подумает, что это вторжение тварей изнанки. «Учитывая общую дремучесть вашей империи, это вполне вероятный вариант», — согласился магистр. «Лучше тебе не возвращаться». «Но тогда они убьют мою сестру». «Почему?» «Потому что она нужна им только как рычаг давления на меня», — возыпел Андрей. «И если меня не будет, они в тот же день выдадут ее замуж, а потом убьют, и какой-то ублюдок из числа княжеских отпрысков». «Получат наши родовые земли в качестве наследства!» «Теперь, когда ты так все объяснил, я вынужден признать, что звучит это довольно прагматично. Сочувствую грядущую утрате». Андрей все еще сидя на полу, подтянул колени к груди, обхватил руками голову и стал раскачиваться, тихонечко подвывая. Жалкое зрелище, особенно если учесть, что в нем было задействовано тело самого магистра. Аберон вздохнул, поджег самокрутку и вышел на крыльцо. На дорожке обнаружились идущие к дому покупатели, по счастью, не местные, а из игроков. «Травник не принимает, он не в себе», заявил им магистр и хихикнул. «Да нам всего-то десяток зелий на здоровье», взмолились двое. Оба они были бойцами ближнего боя. Без саппорта вся их надежда была только на химию, так что магистр и решился не зайти до их нужд. «Ладно, отдам из собственных запасов», сказал он и выставил перед собой десяток зелий. Игорки расплатились и, рассыпавшись в благодарностях, направились в сторону логова разбойников. Стенания в домике вроде бы затихли, но магистр решил не торопить графа и выкурить еще одну самокрутку, чем он и занимался, сидя в своем любимом кресле, когда Андрей вышел на крыльцо. — Я придумал, как спасти Катерину, — заявил он. «Кого — Кого? — не понял магистр. — Катерину, мою сестру, — объяснил Андрей. — Ты вернешься вместо меня. Пройдешь порталом, и она будет в безопасности андрей сияял от у что он так здорово все разрулил а мне это зачем осторожно сведомился магистр как зачем ты поможешь мне и спасешь человеческую жизнь опешил андрей мы с тобой немного выпили и пообщались я даже пообещал тебе некоторую помощь и вероятно в процессе всего этого у тебя могло сложиться абсолютно неверное впечатление о том что я хороший человек и что мне не плевать «А тебе?» «Так и да. И мог бы сказать, что мне жаль тебя разочаровывать, приятель, но не скажу, потому что на это мне тоже наплевать». «Но ты же обещал помочь!» «Но не так же. Одно дело сварить для тебя эликсир по редкому рецепту, и совсем другое лезть в твой мир, изображая рыцаря в сияющих доспехах. Мир-то у тебя, судя по твоим рассказам, так себе». «Разве не все твари должны хотеть выбраться с изнанки?» Я все забываю, какой же ты дремучий. Еще раз, это не изнанка, не ад, ни темная сторона вашего мира. Это другая вселенная, огромная, самобытная, живописная и местами приятная. В ней проживают сотни миллиардов разумных существ, и она мне нравится. А ваш отсталый зашоренный мирок мне уже заочно неприятен, и я вовсе не горю желанием в нем побывать, тем более по такому ничтожному поводу. «Как ты назвал мою сестру?» Ладони Андрея стали светиться и наливаться огнем, лишний раз доказывая, что, несмотря на смену облика, все его способности остались при нем. К несчастью для молодого графа, магистр своих способностей тоже не растерял. Он щелкнул пальцами, и ладони Андрея стали совершенно обычными. «Стихия — довольно капризная штука, особенно стихия огня», — прокомментировал магистр. «А ты совершенно не умеешь ей пользоваться». Ты подумай сам, ты не так уж и крут. В своем доме ты даже с каким-то мелким князьком справиться не можешь, так что не стоит тебе прыгать на травника в его собственном мире. За мою долгую и полную опасности и жизнь на меня прыгали многие, и среди них были истинные специалисты этого дела, до крутости которых ты не дорастешь примерно никогда. И посмотри, я все еще здесь, а где же те специалисты? — И что же мне делать? — спросил Андрей. — Адаптироваться. — Но моя сестра... Люди умирают. Вся моя семья мертва. Она единственная, кто у меня остался. Магистр пожал плечами и выпустил в небеса клуб дыма. — Пожалуйста. Хочешь, я на колени встану? — Только не в этом облике, — сказал магистр. — Но, пожалуйста. Послышалась веселая песенка, не про ежика, и на дороге показался гек. «Этот мальчик на меня работает, так что веди себя естественно, и отошли его. Скажи, что в ближайшие дни его услуги не понадобятся, и выдай ему пару монеток». «А...» «Вот монетки». Магистр всунул золотые в графскую руку. «Доброе утро, мистер ванрон сказал гек закрывая со собой калитку. «Ой, а почему вы поменялись одеждой?» «Это старый друидский обычай», — сказал магистр и пихнул Андрея локтем. «Правда же, мастер Ван Рон?» М «Правда?» — сказал Андрей. — Он символизирует, что каждый из нас может встать на место другого человека, ну и что нам нечего скрывать друг от друга. — Правда? — удивился Андрей. — То есть, да, так оно и есть. — Никогда не читал о таком обычае, — сказал Гек. — Потому что он не только старый, но еще и секретный. Я прибыл к мастеру Ван Рону очень издалека, и нам с ним нужно поговорить. — О, конечно, — сказал Гек, разворачиваясь. Если понадоблюсь, я буду в огороде. Магистр снова ткнул Андрея локтем. «Да», — сказал Андрей, э, — «то есть нет, э, на сегодня ты свободен, а и на завтра тоже, вот твое жалование». «У вас все хорошо, мистер ванрон спросил Гек, забирая монетки. «Вы какой-то не такой?» «Очень серьезный разговор, очень важные новости», — сказал магистр. «И мастер ванрон их обдумывает». «Да, все хорошо», — сказал Андрей. Гек убрал монетки в карман и, весело насвистывая, направился в сторону Блумфилда, мысленно прикидывая, на что он может их потратить. «Так ты друид?» — спросил Андрей. «Нет». «Тогда почему ты сказал мальчику, что...» «Такова моя легенда». «Иными словами, ты лжец». «И это лишь один из моих многочисленных талантов». «Сейчас мне нет до этого дела. Помоги мне, пожалуйста». «Отвянь», — сказал магистр. Встань вон там и притворись деревом. Мне надо подумать». За свою долгую и полную опасность и жизнь магистр научился извлекать выгоду из любой ситуации. И сейчас шестеренки в его мозгу заворочились Разведка в облике местного могла быть неплохим вариантом, чтобы посмотреть на тот мир с собственными глазами и сделать выводы о вероятных перспективах сопряжения сфер. Кроме того, это обещало приключения, способные принести новый жизненный опыт Время, конечно, поджимает, но вряд ли оно поджимает настолько сильно, и сопряжение сфер произойдет уже на следующей неделе. Скорее, для этого потребуются месяцы, а может быть и того больше. Договориться с вычислителями магистр в принципе успеет. А устроить смуту на том конце портала? Кто, кроме самого магистра, может сделать это лучше всего? Тем более, что за свою долгую и полные опасности жизнь магистр собаку съел на умение обращаться с феодалами. Если верить Андрею, а он слишком дурак, чтобы врать, в следующий раз портал откроется уже не в Блумфилде. Но это для магистра не проблема. Оказавшись в мирах системы, он сможет добраться до Блумфилда в считанные часы. Это если особо торопиться не будет. А Андрей пусть пока остается здесь и греет для него место. Может он и не дурак, а просто неуч, и если его хорошенько поднатаскать, то роль отшельника не окажется для него непосильной ношей. Запас эликсиров у магистра хороший, самому варить ничего не придется, а ценник все местные и так знают. И чем дольше магистр обдумывал эту затею, тем более выполнимой она ему казалась. За свою сторону портала он вообще не волновался. Путешествие в другой мир виделось ему легкой прогулкой. Главное, чтобы последний из рода Пламеневых здесь сильно не напортачил. — Слышь, дерево! — приветливо позвал магистр. — а тамри Андрей повернулся и с надеждой посмотрел на него. «Что ты решил?» «Что ты будешь делать то, что я скажу, и досконально следовать инструкции», — сказал магистр. «Так ты мне поможешь?» «Помогу, но ты должен понимать, что домой ты, скорее всего, не вернешься». Андрей погрустнел. «Но я вытащу твою сестру, приведу ее сюда, и вы сможете начать все сначала. Если будешь хорошо себя вести, я даже помогу вам на первых порах». — Ну, хоть так. В смысле, огромное тебе спасибо, травник. Я рад, что в тебе не ошибся. Спрошу чисто из академического интереса. — А что бы ты сделал, если бы вернулся и победил князя Грозового на дуэли? — Вернул бы свое имение, заложил бы земли и отправился в столицу. Вместе с Катериной, разумеется. — А что в столице? — Императорская академия. С теми деньгами я мог бы оплатить полный курс обучения. «Стремление к знаниям – это очень хорошо», – одобрил магистр. Может быть, Андрей и не такой дурак, каким показался с первого взгляда. «Дело не только в знаниях», – сказал Андрей. «Через императорскую академию проходят наследники всех значимых родов, всех великих родов, в том числе и императорского. Это прекрасная возможность обзавестись полезными знакомствами на всю жизнь и свести дружбу с нужными людьми» которые помогут построить государственную карьеру и, может быть, даже оказаться в княжеском совете. А Катерину я мог бы выдать замуж за хорошего человека, а не одного из этого грозового отребья». «То есть ты бы всеми силами постарался вписаться в систему, которую тебя однажды уже поимело?» — уточнил магистр. «Как еще исправить неработающий механизм, если не изнутри?» «Было бы что исправлять», — сказал магистр. «Один мой знакомый имел привычку действовать снаружи и ломать неработающие механизмы об колено. Опасная практика! И что с ним в конце концов случилось?» Скептически поинтересовался Андрей. «Как и следовало ожидать, ничего хорошего, — сказал магистр. Он стал богом!»